И вдруг, с внезапностью урагана, Вера Петровна сделала какой-то рывок, выдохнула из себя неясный истерический звук и, соскользнув с табуретки, встала передо мной на колени Тамара Владиславна. «Отдайте мне, Юрика, вы молоды, у вас еще будут дети, я не могу их иметь, отдайте мне его!» Я всякой знала страх. Такого вообразить не умела. «Что вы такое говорите, Господи?» «У вас есть сын, у вас есть ваш ребенок!» Но ей нужен был Филипп, и потому мой сын тоже. Степень ее ошалевшего бесстыдства грозила втянуть в кромешный ужас, но что-то охранительное, ведущее механически, удерживало, не давало права на неверное движение. Я заторопилась умерить у утишить опасную силу, которая с таким откровением и цинизмом обнаруживала себя. Надо было заверить эту женщину в том, что я не помешаю ее жизни с Филиппом, что я о нем, о Филиппе не помышляю. Я сделала все, чтобы убедить ее в этом. Почему-то я никому никогда не смогла рассказать о происшедшем в амбулатории». Воспоминание об этом наплывало как кошмар, как наваждение и ввергало в тяжелую депрессию. Я не могла понять, откуда они оба набираются права считаться только с собой. Примерно через неделю, отъехав недалеко от места, где жили б а х а л е в ы я узнала, что сын заболел, у него нашли корь, была высокая температура. Болея в межоге, Юрик мотал головкой то влево, то вправо. В глазах появлялся первый опыт терпения. Эта картина преследовала меня. Сын мечется, задыхается. Я нахожусь почти рядом и ничем не помогаю ему. Казавшаяся поначалу бредовой мысль добраться до сына стала маниакальной, окрепла. и, упросив свое начальство отпустить меня, я уговорила конвоира, и мы отправились в путь. Дрожали руки и ноги, когда мы подошли к деревянному дому, где находился мой сын. Я понимала, что, идя туда без разрешения, совершаю неправое дело, но страх и тревога погнали бы меня и дальше. Дверь открыла Вера Петровна. Можно войти, как Юрик. «Пока тяжело, идите туда, в спальню», — зло ответила хозяйка. Юрочка лежал на взрослой постели, затрудненно дышал. Сидевший в кресле Филипп встал. «Страшного ничего нет, сейчас ему легче. Сделано все, что надо, паника ни к чему». Вбежавшая вслед мать Веры Петровны смерила меня лютым взглядом и, поняв, кто пришел, стала греметь тазами и громко ругаться. «Нечего впускать в дом арестантов. Освободиться тогда пусть и является». Как передавала сама Вера Петровна, ее старая мать давно грозила меня шпарить кипятком или кислотой глаза выжечь, но, Боже, каким благом, прозвучало сказанное ею сейчас, освободиться тогда пусть является, значит, они говорят об этом, ждут». Встав на колени, я положила голову на подушку к сыну. Он серьезно и воспаленно смотрел. Я что-то шептала, говорила ему. Вера Петровна стояла рядом у спинки кровати. «Хозяйка, вторая мать». Случайно я повернула голову к Филиппу. На лице его было неуместное выражение откровенного самодовольства. «Ну да, две его женщины страдают». стоя у кровати его сына. Юрочка вскоре поправился, стал веселеньким, как сообщили они в письме. «Как-то нас повели на одно из подразделений, на котором мы никогда не были». Семь или восемь километров мы шли вглубь леса, едва обозначавшаяся д о р о г а й Колонна была обнесена бревенчатым старообрядческим частоколом с натянутым поверх него проволочными рядами. Отыграли концерт. Ночевать на к о л о н и и не разрешили. Объект был засекреченным. Нам дали под поклажу с а н е й и отправили в обратный путь». Лес б е з м о л в и я